Глава двадцать пятая После целой недели, проведенной в заявлениях о собственной любви и предвкушении счастья, с приходом субботы мистер Коллинз вынужден был расстаться с ненаглядной своей Шарлоттой. Тем не менее, боль разлуки с любимой значительно смягчалась подготовкой к приему невесты, потому как у него были все причины полагать, что вскоре после очередного его возвращения в Хэртфордшир наконец-то назовут тот день, который сделает его счастливейшим из людей. Расставание пастора с родственниками в Лонгбурне прошло столь же тепло, как и в прошлый раз. Он без конца желал своим славным кузинам счастья и здравия, а отцу их пообещал прислать новое письмо с благодарностями. следующий же понедельник миссис Беннет имела удовольствие принимать у себя брата с супругой, которые, как обычно, Рождество встречали в Лонгбурне. Мистер Гардинер был мужчиной тонким и рассудительным, во много превосходившим сестру как по достоинствам характера, так и по образованию. Дамы из Незерфилда, разумеется, усомнились бы в том, что человек, живущий с доходов от торговли в доме рядом с собственным складом, может быть таким милым и приятным. Миссис Гардинер, будучи весьма моложе миссис Беннет и миссис Филлипс, признавалась всеми как прекрасная, умная и элегантная дама, пользующаяся огромным успехом, у всех своих племянниц из Лонгбурна. Между двумя старшими и нею установилась особенно тесная дружба. Когда барышни приезжали в город, они частенько останавливались у своей славной тетки. Сразу же по приезде миссис Гарденер первым делом приступила к раздаче подарков и описанию самых последних городских мод. Как только с этим было покончено, ее деятельная натура была вынуждена смириться с ролью более пассивной, заключавшейся в выслушивании печальной повести «Миссис Беннет», у которой было что рассказать и на что посетовать. С тех пор, как они виделись в последний раз, всех их использовали самым жестоким образом. Две ее девочки были накануне замужества, когда все планы о счастье рухнули в одночасье и безвозвратно. «Я не виню в этом Джейн», — вдохновенно продолжала мадам, «потому как она, будь на той ее воле не упустила бы мистера Бингли. Но лизи «Ох, сестрица, как тяжело мне думать о том, что к этому времени она могла бы уже называться миссис Коллинз, если б только не ее совершенно дикое упрямство!» «Он сделал ей предложение вот в этой самой гостиной, а она ему отказала». В результате леди Лукас теперь выдаст замуж свою дочь раньше меня, и судьба Лонгбурна останется неизменной. Дорогая моя, какие ужасные люди эти Лукасы. Они хватают буквально все, что видят. Мне тяжело так о них говорить, но от правды не скроешься. Мои нервы буквально на пределе. Я чувствую себя такой несчастной когда начинаю думать, что в моей родной семье со мной обошлись так жестоко, и что соседи мои такие черствые, «Бездушные люди!» о, «Впрочем, твой приезд именно сейчас пришелся как нельзя кстати. Для меня огромное утешение послушать о том, что ты говоришь о длинных рукавах в этом сезоне». Миссис Гардинер, прекрасно уже знакомая со всеми здешними новостями из оживленной переписки с племянницами, тряхнула головой и из сострадания к Джейн и Элизабет с радостью сменила тему. Однако, позже, оказавшись наедине с Элизабет, она не могла не вернуться к оставленному на время предмету. «Похоже, эта партия была бы просто находкой для Джейн», делилась своими соображениями родственница. «Мне действительно жаль, что у нее все так сорвалось, но подобное часто случается. Молодой человек, каким ты мне описывала мистера Бингли, легко влюбляется в хорошенькую девушку, и чувства его пылают целых несколько недель, но потом случай вынуждает их расстаться, и он легко ее забывает. Непостоянство в чувствах вовсе не такая уж редкость. «Замечательное утешение в своем роде», — заметила Элизабет. «Вот только нам оно не подходит. Они расстались вовсе не по вине случая. Согласитесь, что не нечасто случается, чтобы... Вмешательство друзей убедило полностью независимого молодого человека забыть о девушке, которой он пылал страстью еще пару дней назад. Но это выражение «пылать страстью» настолько банально, настолько сомнительно и неопределенно, что не дает мне полного представления о его любви. Такие же слова часто услышишь и о знакомстве, которому всего-то полчаса, и о настоящей сильной привязанности. Умоляю, поясни мне, насколько сильна была его страсть. Никогда раньше я еще не встречала более обещающего романа. Мистер Бингли совершенно не замечал окружающих, он смотрел лишь на Джейн. Каждый раз, когда они встречались, это становилось все более заметно. На том самом балу, который он давал в собственном доме, Мистер Бингли обидел двух или трех девушек, не пригласив их на танец. И я лично дважды пыталась с ним заговорить, но так и не дождалась ответа. Можете ли вы назвать мне симптомы любви более очевидные, чем эти? Неужели полное равнодушие к остальным не является сущностью страсти? О, да, по крайней мере то тое, какую ты описала. «Бедняжка Джейн, мне так ее жаль. С таким характером она не скоро еще оправится от удара. Лучше бы это случилось с тобой, Лиззи. Ты бы просто посмеялась над невзгодами и скоро бы о них забыла. Но как ты думаешь, мне удастся уговорить Джейн вернуться в город с нами? Смена обстановки наверняка пойдет ей на пользу. И кроме того, мне кажется, ей будет полезно отдохнуть от этого дома». Элизабет очень порадовалась этому предложению и почувствовала, что сестра с готовностью его примет. «Надеюсь», — добавила миссис Гардинер, — «на ее решение не повлияют мысли об этом молодом человеке. Мы живем в совершенно другой части города, у нас разные круги знакомых, и, как тебе известно, мы редко выходим в свет, так что вероятность того, что они встретятся, ничтожна, если только, конечно, он сам ее не разыщет». Боюсь, это так невозможно, потому что сейчас он живет под опекой своего друга, мистера Дарси, который уж точно не позволит ему навестить Джейн, да еще в такой части Лондона. Дорогая моя тетушка, и как такое вообще могло прийти вам в голову? Не исключено, что мистер Дарси слышал о таком месте, как Грейсчерч-стрит, но едва ли ему хватит и месяца на омовение от тамошних нечистот, Если вдруг в полном беспамятстве он все же попадет туда. А мистер Бингли без друга не сделает и шага. Ну что ж, тем лучше. Надеюсь, они не встретятся. Но разве Джейн не переписывается с его сестрой? Та наверняка не сможет не зайти в гости. Как только она услышит о ее приезде, я уверена, она впадет в панику и немедленно прекратит знакомство. Но, несмотря на всю определенность, с которой Элизабет произносила эти слова, несмотря на всю несомненность того факта, что Бингли старательно удерживают и оберегают от встречи с Джейн, где-то в глубине ее сердца жила надежда на то, что в целом дело это вовсе не безнадежно. Иногда она нисколько не сомневалась в том, что, доведись ему вырваться из плена своих доброжелателей, «Встретятся они, и любовь разгорится с новой силой, вопреки всем козням друзей». Мисс Беннет приняла приглашение своей тетки с благодарностью. Что касается ее мыслей о бингли то она надеялась лишь на то, что, коль скоро Кэролайн живет нынче отдельно от брата, она сможет иногда навещать ее по утрам без риска встретить там Чарльза. Гардинеры пробыли в Лонгбурне всю неделю, и все это время не было ни дня, чтобы они не встречались со всеми Филлипсами, Лукасами и офицерами. Миссис Беннет Столлер Яна заботилась об увеселении брата с невесткой, что те так ни разу и не отведали чисто семейного ужина. Когда в гости приходили к ним, ни один прием не обходился без пары-тройки офицеров, одним из которых неизменно был мистер Уиккем. Прищурив глаза, миссис Гарденер внимательно следила за тем, как Элизабет радостно щебечет с молодым красавцем и как подозрительно красноречивой становится племянница, расписывая все его невообразимые достоинства. Не подозревая в молодых людях сколько-нибудь серьезной любви, она все же чувствовала себя неловко, замечая откровенные признаки их привязанности друг к другу. Накануне своего отъезда из Хэртфордшира тетка решилась таки поговорить с Элизабет, дабы указать той на легкомысленность поощрения такого рода ухаживаний. Несмотря на все его достоинства, мистер Уикэм лишь однажды сумел пробудить в миссис Гардинер что-то вроде теплых чувств, а точнее воспоминаний. Около дюжины лет тому назад, будучи еще девицей, Она проводила много времени именно в той части Дербишера, из которой происходил сам молодой человек. Таким образом у них обнаружилась масса общих знакомых. И хотя мистер Уикем редко посещал родные места после смерти старшего Дарси, он все же случился там лет пять назад, а потому имел возможность поведать даме устаревшие уже новости о некоторых ее приятелях связь с которыми за давностью лет была уже утрачена. Миссис Гаддинер на поверку бывала и в самом Пемберли, а также неплохо знала покойного мистера Дарси. В этом обстоятельстве молодой человек обнаружил неисчерпаемый источник тем для бесед. В сравнении с собственных воспоминаний об усадьбе с теми, что живо выдавал мистер Уикем, и в описании различных сторон характера прежнего ее владельца она находила удовольствие сама и доставляла его новому своему знакомому. Услышав во всех подробностях о том, как нынешний мистер Дарси обошелся с этим красавцем, она весьма смутно припомнила, что, будучи еще юношей, Фитц Уильям Дарси тоже снискал себе репутацию самого гордого, и злого мальчика в округе.